должен отдохнуть и накопить силы для напряженной работы днем. Ассортимент продуктов для искусственного вскармливания детей в последние годы все больше расширяется. В основе создания этих продуктов лежит принцип всемерного приближения их по составу к грудному молоку. Беспрерывно ведутся поиски новых молочных смесей, обладающих широким физиологическим или лечебным действием. К таким продуктам относится кисломолочный продукт «Биолакт», разработанный в Киргизии. Близки к нему по действию «Витолакт», промышленное производство которого налажено на Украине, «Лактобактерин», выпускаемый в Горьком. В некоторых республиках, Созданы смеси для питания детей раннего возраста на основе местных национальных кисломолочных продуктов, например, смесь Наринне в Армении, Мацони в Грузии, Балдырган и Балбобек в Казахстане и так далее. Институтом питания Академии медицинских наук СССР разработана сухая адаптированная добавка к кефиру, которые приближают его по свойствам к грудному молоку. В этом же институте разрабатываются специальные смеси, предназначенные для лечебных целей. Это так называемые НПИТы сухие молочные смеси с преобладанием или ограничением белковых и жировых компонентов. НПИТ белковый с высоким содержанием полноценных белков НППТ обезжиренный с низким содержанием жира, НППТ жировой, обогащенный незаменимыми жирными кислотами и жирорастворимыми витаминами, НППТ противоанемический с повышенным содержанием легкоусвояемого железа, полноценных белков и витаминов, масло диетическое из пастеризованных сливок и растительного масла. В наших республиках на молочных кухнях наряду с кефиром и другими молочными смесями изготавливается биолакт, продукт с высокими биологическими свойствами приятного кисло-сладкого вкуса. Помимо легкоусвояемых пищевых компонентов, он содержит вещества, задерживающие рост патогенных кишечных бактерий, Высокая ферментативная и витаминообразующая способность этого продукта, обогащение его микроэлементами, Биолакт-2, создают этому продукту заслуженную популярность. Он применяется в виде докорма при смешанном и искусственном вскармливании. Детям первых двух-трех месяцев жизни Биолакт, как и кефир, следует разводить крупяными отварами В-Биолакт. Когда мать прикладывает ребенка к груди, все просто. Ребенок высосет молока столько, сколько ему нужно. Грудное молоко так легко переваривается, что случайно возникший излишек малышу не повредит. Другое дело при искусственном вскармливании. Тут нужна точность, так как возможности ребенка в переваривании искусственной пищи ограничены, потому что усвоение искусственных смесей вызывает перенапряжение всех отделов желудочно-кишечного тракта. При избытке пищи может не хватить пищеварительных соков. Тогда нарушается переваривание, а это опасно. Помните, что в этом возрасте общее количество пищи на одно кормление должно составлять 140 граммов. Овощные и фруктовые соки при искусственном вскармливании также необходимы. Второй месяц жизни опасен в плане развития рахита. Предупредить рахит относительно просто, а вот лечить, скажем прямо, трудно, долго, и не всегда проявление заболевания можно ликвидировать. Рахит – общее заболевание, нарушающее деятельность всех органов и систем ребенка. Коварство его состоит в том, что он поражает организм в период наиболее интенсивного роста, когда жизненные процессы протекают с наибольшим напряжением. Заболевание может начинаться с первых месяцев жизни. Оно вызывает серьезные нарушения минерального обмена и связанные с этим изменения нервных, гормональных и ферментативных функций организма, ведущие к неправильному развитию ребенка или его задержке.